Глава 18. В путь Далеко за спиной остался разгорающийся факел дурки. Меня забрали. На мои предложения помочь и поучаствовать в процессе сказали, что и без меня есть кому вали короче от селя. Одежда, удобные красные сапоги, палаш, кусок сала по древнему рецепту копчения 12 века, горсть черных жемчужин, горсть горошин спаранов и фляга с шивчиком на самогоне из медовухи. Все. ПМ не брал, пообещали, что у меня калашей будет. Сколько хочешь, бери любой пользуйся на здоровье. Хлипкий мост машины прошли штатно. Сооружение на вид старенькое и шаткое, но у мужиков все просчитано, проверено. Первая броня прошла без проблем, а затем мы. Как наш танк зашел на мост, с урчанием и свистом появились сразу три твари. Вот уж мама уродиха могла гордиться своим потомством. Представьте птицу, которая не летает. Огромный клюв и тело, как у коровы с кривыми ногами, которая под седлом полжизни провела. И это все набросилось на наш танк сзади. Зараженные клевали корму, пытались опереться передними лапами. Не знаю, из кого они там переродились, то ли из коровы, то ли из дятлов, то ли из долбодятлов, но стук был дикий. Меня кидало из стороны в сторону. Хорошо, на меня шлем надели, я головой ударился бесчетное количество раз. На дополнительный десяток тонн мостик явно не был рассчитан, а по нему еще и граница кластера проходила. Он был состыкован из двух крепких, но не связанных частей. Сооружение под весом танка и твари обвалилось, и броня полетела кормой вниз. Грохот был такой, что в глазах заблестело. — В стиксе здоровьем все покрепче будут. В нашем мире у меня от такого удара уже было бы обширное сотрясение всего сразу. Слышу, стучат в люк, орут. — Мужики, что у вас? Нормально? Живы? — Живы. — Что там? — Это наши парни выползают, и меня вывылокли. Вылезаем. Одну тварь придавили наглухо, две другие — в дырах. Огромные. По нескольку тонн каждая. Да, мужики, тут умеют стрелять. Автоматов практически не видно. Все крупняк, либо дыроколы, либо ружья на слона. У каждой машины на крыше крупнокалиберный пулемет. Обычных 7.62 практически нет. Остальных твари уже добили. И досталось же нашему танчику. Через минуту стало понятно, что отъездилась наша 80-ка, ей сорвало мотор. Еще бы. С такой высоты кормой. Зад танка был весь исклеван. Наверное, никто не мог удержаться, чтобы не высказаться по поводу половой ориентации наших нападающих. И где таких долбодятлов, неправильно ориентированных, выращивают? Если бы они не присели на корму. Танк бы вышел, и все бы обошлось. Ладно. Это все лирика. Перегружаем снаряды, пока наши срезают споровые мешки. У нас одна броня, между прочим, самая лучшая. Мы-то все остальное тяжелое оставили на наших смежников. Следующая волна тварей на них будет идти. Это у нас дурка, мы закрылись, а смежники наверху. Вот не удержат периметр, и все. Мужики открутили болты на люке. Залили чем-то вроде жидкой сварки, наверное, клей эпоксидный. Теперь просто так люк не откроешь. Поставили вокруг и внутри растяжек и написали на броне. Внимание, заминировано. Собственность конфедерации Дзен. Схема минирования 2 на 6. Я спросил, это что? Мне удивленно ответили. Мы же на фронтире. Это не внешка обдолбанная. У нас каждая броня наперечет. Ну, «Кроме муров, залетных, сектантов, укуренных, у нас все с пониманием. Вот, схему пишем, чтоб при разминировании не подорвались». «И что? Танк не возьмут?» «Возьмут. Но если встретим где, то отдадут. Ну или договоримся, за ремонт заплатим или выкупят по себестоимости». «Даже так?» «Хе-хе, брат, привыкай к цивилизации. У нас тут все строго. Пеплы друг другу помогают, если человеке, конечно». Пацаны поглотали пыли, а меня всунули в уцелевшую броню и на мое предложение разделить невзгоды сделали такое страшное лицо, что я без пререканий влез в люк и сидел тихой мышкой. Доехали на удивление, без приключений. Очевидно, твари сбились в ворды и просто так не ходили. Вот уж не ожидал увидеть здесь цивилизацию. Я-то думал, что какой-то наш локальный умелец мобильную сеть открыл, а нет. Тут связь была везде. Оказывается, даже на нежилых стабах стоит вышка мобильной связи. К ней прикручены солнечные батареи. Так и работает. Какие-то сети просто передают сообщения. Девушка говорит илейным голоском. «Вы попали в зону заражения, с вами связывается МЧС, возможно. Некоторые граждане будут вести себя неадекватно. Вы это поймете, поскольку они захотят вам нанести тяжелые телесные повреждения, укусить, на некоторых их частях тело бывает нароста и так далее». Станции почти везде объединены в единую сеть. Это, конечно, не как в моем мире, когда стоишь по колено в грязи с удочкой в руках, в богом забытой деревне, и копаешься в смартфоне. Но залезть на крышу грузовика и сделать звоночек или СМС отправить всегда можно. Конечно, в Стиксе не везде электроника работает, но я впечатлился. Круто тут кто-то очень рулит. Прям хозяин. Мы приехали. Я думал, меня везут к ребенку большой шишки. Отправили за мной броню, экспедицию целую организовали, но, оказывается, шишка приказала объехать со мной все поселения, до которых смогу дотянуться, причем никого особо не ставили в известность о моем умении. Местным просто сказали, что приедет знахарь, который сможет посмотреть более точно, переродится ребенок или нет. Быстренько сгоняли детей. Кое-кого уговаривал, кое-кого нет. Если был ребенок, как у нас Лени, который не хотел пока договариваться, то забирали с собой, и наш караван катил к следующему населенному пункту. Настроение у меня было припоршивое. Математика, конечно, говорит, что один к ста или один к десяти есть разница, но вот как-то оно все равно не очень радует. Потом заходили в следующее селение и следующее, и везде одно и то же. Высокие стены, народ суетится, ждет Орду. Везде крупнокалиберные пулеметы, стены доращивают, посты укрепляют, ставят колючую проволоку. А мы на своих БТРах едем от одного поселения к другому. Танки у нас сразу отобрали.